Глава седьмая. Снег проснулась прежде Габриэля под самое утро. Занималась заря и слабый сероватый свет озарил спальню. Снег лежала на боку, опершись о локоть, и рассматривала спящего Габриэля. Спящий он, если такое вообще возможно, был еще красивее, чем бодрствующий. Снег потянулась было к нему, но остановилась. Вообще, она любила заниматься любовью по утрам, но ей не хотелось будить Габриэля. Она нахмурилась и легла, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Сексуальный опыт прошлой ночи был не самым ярким в ее жизни, поскольку Габриэлю явно не хватало, если не смелости, то уж во всяком случае, практики. Но хотя нельзя сказать, что Снейк была полностью удовлетворена, спать с Габриэлем все равно было довольно приятно. Снег попыталась обдумать этот неожиданный поворот мысли, и он встревожил ее. Потому что все это было слишком похоже на страх. Конечно, она не боялась Габриэля. Сама подобная идея была смехотворна. Но она никогда не занималась еще любовью с мужчиной, не умеющим контролировать собственную фертильность. И ей было не по себе. Этого она отрицать не могла. Ее собственный контроль совершенный. Она абсолютно уверена в себе. И даже если волею какого-нибудь немыслимого случая она бы даже забеременела, то сумела бы выкинуть плод без таких кошмарных последствий, как случилось с малышкой Лиа. Не от неловкости, которое она испытывала, имело мало общего с реальностью риска. Просто само ненадежности Габриэля подсказывало ей держаться подальше, поскольку так она была воспитана. Она выросла с мыслью, что ее возлюбленные сумеют владеть своими реакциями, с мыслью, что они столь же абсолютно уверены в ней самой. Но она не могла так же слепо довериться Габриэлю, хотя он был ни в чем не виноват. В первый раз она по-настоящему поняла, каким одиноким он был все эти три года, как должны относиться к нему люди, каждый встречный, и что он мог думать о себе самом. Она печально вздохнула, сожалея о Габриэле, и, протянув руку, погладила его тело кончиками пальцев, пробуждая его, отбросив сомнения и неловкость. Держа в руке саквояж со змеями, Снейк спускалась по тропинке, чтобы забрать из конюшни быструю. Нескольким пациентам требовался вторичный осмотр, а вторую половину дня она намеревалась посвятить прививкам. Габриэль остался в доме, готовясь к отъезду, собирая вещи. Бельчонок и Быстрая просто лоснились, так они были тщательно вычищены. Конюха раса не было видно. Сник вошла в денник к бельчонку, осмотреть новую подкову. Она почесала пони за ухом и пожурила за то, что он совсем разленился. Нужно будет согнать с него жир, иначе он скоро просто с места не сдвинется. Над её головой шилистела на ветру солома, но сколько Снег не прислушивалась, больше она ничего не услышала. «Я попрошу конюха, чтобы он погонял тебя на корде», — сказала она пони и снова прислушалась. «Я сама буду выезжать его, госпожа», — послышался детский шёпот. «А откуда я знаю, что ты умеешь?» «Я умею». «Спускайся». Ребенок медленно пролез в дырку на сеновале, повисел на руках и приземлился прямо у ног Снэйк. Девочка стояла, низко опустив голову. «Как тебя зовут?» Девчонка пробормотала что-то неразборчивое. Снэйк опустилась на одно колено и мягко обняла ее за плечи. «Прости, но я не расслышала». Девочка подняла голову, глядя сквозь свой чудовищный шрам. Синяк на другой щеке посветлел. Мелиса. Она была запнулась, но потом выговорила свое имя с каким-то вызовом, словно боялась, что Снейк откажет ей в праве зваться так. Снейк показалось, что в первый раз она пробормотала что-то другое. Мелиса. Снова повторила девочка, растягивая каждый слог. А меня зовут Снейк, Мелиса. Снейк протянула руку, и девочка настороженно пожала ее. Так ты согласна выезжать для меня, бельчонка? Да. Он иногда брыкается. Мелисса вцепилась в жердины двери денника и подтянулась. Видите, вон того же жеребца. Пеги-жеребец, стоявший через проход, был настоящее чудовище. В холке не менее семнадцати ладоней. Снэйк давно заприметила его. Он прижимал уши и скалил зубы, кто бы ни проходил мимо. Я работаю его. «Боже, праведный!» — прошептала Снейк, не скрывая искреннего восхищения. «Только я могу с ним справиться. И еще тот, другой. Кто? Раз?» «Ну да», — Мелисса презрительно улыбнулась. «Раз он даже близко не подпускает. Тот, ну из замка, с желтыми волосами. Габриэль. Возможно. Он редко приходит сюда, поэтому я выезжаю его жеребца». Мелисса спрыгнула на пол. «На нём здорово ездить, но и ваш пони прелесть». Ввиду такой опытности, Снейк больше не решилась давать руководящих указаний. Но спасибо тебе. Я буду рада, что бельчонкам займётся настоящий мастер, который знает все их повадки». Мелисса взобралась на край кормушки, явно намереваясь улизнуть опять в свою дыру, прежде чем Снейк успела измыслить новый предлог для разговора. Неожиданно Мелисса сама повернулась к ней. «Госпожа, вы скажете ему, что разрешили мне?» Вся ее уверенность вдруг испарилась. «Конечно скажу», — ответила Снейк. Мелисса исчезла. Снейк оседлала быструю и вывела ее из конюшни, столкнувшись при входе с конюхом. «Мелисса будет выезжать моего бельчонка», — сказала Снейк. Я ей разрешила. «Кто?» «Мелисса». «Это кто-то из города?» «Ваша помощница». — ответила Снейк. Девочка с рыжими волосами. — Уродка, что ли? — раз расхохотался. Снейк почувствовала, как заливается краской от потрясения и гнева. — Как вы смеете насмехаться над ребёнком? — Насмехаться? Да разве я насмехаюсь? Я просто говорю ей правду. Никто не хочет даже смотреть на неё. И будет лучше, если она хорошенько запомнит это. Она к вам приставала? Снэйк села в седло и свысока посмотрела на конюха. «Впредь вы будете упражнять свои кулаки на ком-нибудь другом. Вашего роста». Снэйк сжала бока быстрый, и кобыла буквально рванула с места, оставив далеко позади конюшню с расом и замок с мэром. День промелькнул гораздо быстрее, нежели ожидала Снэйк. Прослышав о том, что в горной стороне появился целитель, Люди шли к ней со всей долины, ведя с собой детишек для вакцинации и стариков с хроническими недугами, некоторые из которых, подобно артриту грамм, Снейк не могла излечить. Судьба продолжала благоволить к ней, и хотя было несколько пациентов со скверными инфекциями, опухолями и даже заразными болезнями, никто не умирал. Люди в горной стороне были столь же крепкие здоровьем, сколь хороши наружностью. Всю вторую половину дня Снэйк работала в комнате на первом этаже гостиницы, где она предполагала остановиться. Это был центр города, и хозяйка сама пригласила ее. Вечером, когда последняя мать увела последнего хнычущего ребенка, Снэйк откинулась в кресле, жалея о том, что с ней не было полей с ее сказками и прибаутками. Она потянулась и зевнула, закинув руки за голову и прикрыв глаза. Затем услышала, как открылась дверь, прошелестели чьи-то шаги, послышался шорох длинного платья, и в нос ей ударил аромат чая, настоянного на травах. Снейк привстала. Лейни, хозяйка гостиницы, поставила поднос на столик рядом со Снейк. Лейни была красивой и очень приятной женщиной средних лет, склонной к полноте. Она тоже присела, налила две чашки чая, И одну из них подала Снейк. Спасибо. Снейк вдохнула душистый пар. Несколько минут они прихлёбывали чай в молчании, потом Лэни не выдержала. Я рада, что вы пришли к нам. К нам слишком долго не приходили целители. Я знаю, ответила Снейк. Мы не имеем возможности забираться так далеко на юг слишком часто. Интересно, понимает ли Лэни, что причина вовсе не в расстоянии между горной стороной и станцией целителей. «Ах, если бы здесь навсегда поселился целитель!» — вздохнула Лэйни. «Город сумел бы выразить ему свою благодарность. Я уверена, мэр будет говорить с вами об этом, когда поправится. Но я вхожу в совет города и могу вас заверить, что его предложение будет принято». «Спасибо, Лэйни. Я запомню это». Значит, вы сможете остаться. Я. Снег в изумлении уставилась на чашку с чаем. Ей даже в голову не пришло, что Лен не имеет в виду ее лично. Горная сторона со здоровыми и красивыми жителями была идеальным местом для того, кто прожил жизнь полную тяжелой работы, пристанищем, где можно отдохнуть, если нет желания учить. Нет, я не могу. Утром я уезжаю, но когда я вернусь домой. Я передам целителям ваше предложение. Вы уверены, что не хотите остаться? Я не могу. У меня еще не столь высокий статус, чтобы принять оказанную честь. И вы должны покинуть нас завтра утром? Да. В горной стороне мало работы. Все вы просто отменно здоровы. Снейку усмехнулась. Лэйни тоже улыбнулась, но ее голос по-прежнему звучал серьезно. Если вы так спешите, потому что... «В общем, из-за места, где вам приходится жить, потому что вам нужны более удобные условия для работы», неуверенно проговорила она, «то двери моей гостиницы всегда открыты для вас». «Спасибо. Если бы я задержалась здесь еще, я бы переехала. Мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством мэра, но я действительно должна уехать. Пора в путь». Снег посмотрела на Лейни, которая снова улыбнулась они отлично поняли друг друга. Вы заночуете у меня? – спросила Лэни. Вы, наверное, очень устали, а путь назад не близкий. Я люблю ездить верхом, – сказала Снейк. Хорошо снимает усталость. Снейк ехала по направлению к дворцу мэра по залитым мраком улицам, и ритмичный перестук копыт быстрой совсем убаюкал ее. Незаметно для себя Снейк по-настоящему задремала. Облака были высокими и прозрачными в эту ночь. Ущербная луна, светившая сквозь них, отбрасывала тени на мостовую. Неожиданно Снейк услышала грохот каблуков по мостовой. Быстрое шарахнулось влево. Снейк, потеряв равновесие, отчаянно вцепилась в луку седла и в лошадиную гриву, чтобы не свалиться на землю. Кто-то вцепился в ее рубашку и повис на ней, стараясь тащить вниз. Снейк высвободила одну руку, и ударила на лётчика. Её кулак скользнул по грубой материи, не причинив ему вреда. Она собралась силами и снова ударила, на сей раз более сосредоточенно. Мужчина застонал и отпустил её. Снег вползла на спину быстрой и ударила пятками по её бокам. Кобыла рванула вперёд, налётчик всё ещё держался за седло. Снэйк слышала, как скрижещут по камням его каблуки, когда он старался удержать равновесие. Он тянул седло к себе. Неожиданно Снэйк почувствовала, как седло накренилось, и тут же встала на место. Человек отцепился от него. Но через долю секунды Снэйк резко натянула повод. Саквояж со змеями исчез. Снэйк круто развернула быструю и поскакала за улепетывающим грабителем. «Стой!» закричала она. Ей не хотелось давить его лошадью, но другого выхода не было. Он и не думал останавливаться. Он мог нырнуть в какую-нибудь аллею, слишком узкую для лошади с седаком, и прежде чем Снейк успеет спешиться, его и след простынет. Снейк нагнулась, ухватилась за его балахон и врезалась в него. Они покатились на землю, сплетясь в клубок. Падая, он извернулся, а Снэйк упала прямо на мощеную мостовую, рухнув на нее всем своим весом. Но каким-то образом умудрилась не ослабить хватки, продолжая цепляться за налетчика, пытавшегося вырваться, пока Снэйк переводила дыхание. Она хотела сказать ему, чтобы он бросился к саквояж, но у нее пропал голос. Он ударил ее, и она почувствовала острую боль на лбу у кромки волос. Снэйк ударила в ответ, и они покатились по мостовой, поднимая клубы пыли. Снэйк услышала скрежет кожаного саквояжа по камням мостовой, она протянула руку и вцепилась в него. То же самое сделал и человек в балахоне. Песок яростно трещал по погремушкой внутри своего отделения, а они продолжали бороться, словно дети, играющие в войну. «Отдай!» — завизжала Снейк. Ей показалось, что стало еще темнее. Она почти ничего не видела. Она знала, что он не задел ей голову, но она моргнула, и все вокруг поплыло волнами. «Там нет ничего, что могло бы тебе пригодиться!» Он потянул на себя саквояж с отчаянным стоном. На мгновение Снэйк ослабила хватку, а потом с силой рванула и выхватила добычу. Она не ожидала, что столь простой прием сработает. От неожиданности она упала, потеряв равновесие на бок, ссадив при этом локоть и даже взвизгнув при этом от пронзившей ее тупой боли. Но прежде чем она смогла встать, нападавший повернулся и бросился бежать прочь по улице. Снейк поднялась на ноги, прижимая локоть к боку и отчаянно цепляясь за ручку саквояжа. Схватка была не продолжительной и не слишком упорной. Она отерла лицо, сморгнула, и зрение ее прояснилось. Просто глаза заливало кровь, тёкшая из раны на голове. Она сделала шаг и поморщилась. Падая, она повредила колено. Снег проковыляла несколько шагов до быстрой, которая норовисто захрапела, однако не шарахнулась от нее. Снег похлопала кобылу по спине. Ей вовсе не улыбалась гоняться за лошадьми или что-нибудь в этом духе нынешней ночью. Снег ужасно хотела заглянуть в саквояж и убедиться, что змеи в порядке, но она понимала, что этого кобыла не перенесёт, а потому не решилась истощать её долготерпенье и, привязав саквояж, села в седло. Снег остановила кобылу прямо перед входом на конюшню, когда та неожиданно возникла перед ее носом во мраке ночи. Ее шатало и вело. И хотя она потеряла совсем немного крови, и удары налетчика не были столь сильны, чтобы вызвать сотрясение мозга, Снейк, неожиданно ослабев, едва не падала от изнеможения. Она набрала в легкие воздуха. «Эй, конюх!» Никто не отозвался на ее призыв. Но за сем метрах в пяти над ее головой скрипнули петли в дверце сеновала. Его нет здесь, госпожа, отозвалась Мелиса. Он спит в замке. Я могу вам помочь. Снег взглянула вверх. Мелиса держалась в тени, подальше от лунного света. Я не знала, что разбужу тебя, госпожа. Что с вами? Вы вся в крови? Нет, кровотечение уже прекратилось. У меня была схватка с грабителем. «Ты не прокатишься вместе со мной наверх. Сядь сзади, а потом сама спустишься на быстрой. Мелисса низко-низко поклонилась, почтительно сложив руки. «Я сделаю всё, о чём вы меня попросите, госпожа», — ласково сказала она. Снейк наклонилась, и Мелисса, ухватившись за её руку, взлетела на круг быстрой. В том мире, что знала Снейк, все дети трудились, но эта ручонка... Ручонка десятилетнего ребенка была мозолиста и груба, тверда и жестка, как рука взрослого человека, всю жизнь занимавшегося физическим трудом. Снейк дала шенкелей быстрый, и кобыла начала взбираться по тропинке. Мелисса держалась за заднюю луку, что было ужасно неудобно. Так знала по опыту Снейк трудно сохранять равновесие. Снэйк завела назад руки и положила ручонки Мелиссы на свою талию. Мелисса была столь же напряжена и насторожённа, как и Габриэль, но, возможно, подумала Снэйк, ей пришлось ждать ещё дольше, пока кто-то прикоснётся к ней с любовью. «Что произошло?» — спросила Мелисса. «Кто-то пытался ограбить меня». «Госпожа, это ужасно! В горной стороне никогда не бывает такого!» «Но кто-то же пытался ограбить меня!» Он хотел украсть моих змей. «Только сумасшедший мог сделать это», — заметила Мелисса. Знакомый холодок пробежал по спине Снейк. «О, боги!» — пробормотала она. Она вдруг вспомнила, как был одет нападавший в пустынный балахон. Такая одежда — редкость в горной стороне. «В самом деле...» «Что?» — сумасшедший. Нет, он не сумасшедший. Никакой сумасшедший не пошел бы за мной в такую даль. Он явно что-то ищет. Но что? У меня ничего нет такого, на что мог бы польститься грабитель. А мои змеи не нужны никому, кроме целителей. Может быть, он хотел быструю, госпожа? Она очень хорошая лошадь, и я никогда не видала такой роскошной сбруи. Он разорил мой лагерь еще до того, как мне подарили быструю. «Ну, тогда это и впрямь сумасшедший», — сказала Мелисса. «Кто же станет грабить целителя?» «Честно говоря, мне уже надоело слышать про это», — угрюмо сказала Снейк. «Если он не хочет ограбить меня, тогда чего же он добивается?» Мелисса крепче обняла талию Снейк, и рука ее задела рукоять ножа. «А почему вы его не убили?» — спросила она. «Или хотя бы хорошенько пырнули?» Снейк потрогала гладкую костяную ручку. Мне это как-то не пришло в голову, сказала она. Я еще никогда не использовала свой нож против человека. А в самом деле, задумалась Снейк, смогла бы она посягнуть на человеческую жизнь? Меллиса не ответила. Быстро взбиралась на утёс, мелкие камушки отскакивали от её копыт и со стуком отлетали вниз падая с отвесной кручи. «Как ведёт себя бельчонок?» — вдруг спросила Снейк. «Хорошо, госпожа. И он уже совсем не хромает. Это славно. Он забавный, на нём здорово, интересно ездить. Я никогда не видела таких полосатых лошадок. Мне нужно было придумать что-нибудь оригинальное, чтобы меня приняли в целители, поэтому я и сделала бельчонка. Никому до меня не удавалось выделить этот ген». До да Снейк вдруг дошло, что она говорит о вещах, совершенно непонятных Мелиссе. Неужели схватка с грабителем так подействовала на ее умственные способности? «Вы его сделали?» Я сделала лекарство, которое повлияло на его окраску. Ну, чтобы он родился вот таким полосатеньким. Я должна была изменить живое существо, не причинив ему при этом никакого вреда, и доказать, что имею полное право заниматься вопросами мутации змей, чтобы мы могли излечивать больше болезней. «Вот здорово! Как бы я хотела сделать что-нибудь подобное!» «Мелисса, ты же можешь ездить на лошадях, к которым я и близко боюсь подойти». Мелисса промолчала. «Мелисса, что такое?» «Я хотела стать жакеем. Она была маленькой, щуплой, и, конечно, могла ездить на ком угодно. Тогда почему же... Снэйк осеклась, потому что вдруг поняла, почему Мелисса не станет Жакеем в горной стороне. Наконец Мелисса нарушила молчание. Мэр хочет, чтобы Жакеи у него были такие же миленькие, как и его лошадки. Снэйк взяла Мелиссу за руку и сжала ее. «Извини». «Ничего, госпожа». Огни двора приближались, как будто быстро закладывали по камню. Мелиса соскользнула с лошади. Мелиса, ты куда? Не беспокойтесь, госпожа, я отведу вниз вашу кобылу. Эй! закричала она. Отворите двери! Снег медленно спешилась и отвязала саквояж со змеями от луки седла. Она едва могла передвигаться, колено ломило от нестерпимой боли. Дверь в резиденцию мэра отворилась, и слуга в ночном платье высунулся наружу. Кто там? Это госпожа Снейк, ответила Мелисса из тьмы. Она ранена. Со мной всё в порядке, возразила Снейк, но слуга с испуганным возгласом повернулся завя на помощь и потом выбежал на двор к Снейк. Почему никто не принёс её в дом? Он потянулся, чтобы поддержать Снейк. Но та мягко отстранила его. Мгновение спустя целая толпа высыпала на двор, люди сгрудились вокруг Снэйк. Да убережи ты лошадь, глупая девчонка! Не трогайте ее, резко сказала Снэйк. Спасибо тебе, Мелиса, не за что, госпожа. Когда Снэйк входила в куполообразный вестибюль, Габриэль стучака блуками уже бежал навстречу ей, спускаясь по винтовой лестнице. Снэйк, что случилось? «Что с тобой?» «Со мной ничего», — повторила она. «Просто у меня была драка с непрофессиональным грабителем». На самом деле всё обстояло куда серьёзней. Теперь она это знала точно. Она поблагодарила слуг и пошла с Габриэлем в Южную башню. Он стоял рядом, нервничая и переминаясь с ноги на ногу, пока она проверяла, в порядке ли дымка с песком, потому что считал, что прежде надо позаботиться о самой Снейк. Змеи были в порядке, так что Снейк вернула их в саквояж и отправилась в ванную комнату. Она увидела свое отражение в зеркале. Лицо покрыто коркой запекшейся крови, волосы свалялись и прилипли к черепу, голубые глаза светились посреди всего этого ужаса. «У тебя такой вид, как будто тебя едва не убили». Габриэль включил воду и принёс банные простыни и полотенца. В самом деле, мрачно пошутила Снейк. Габриэль потрогал рану у неё на лбу, как раз под кромкой волос. Снейк видела в зеркале рассечённые края. Это был порез, не глубокий, тонкий, скорее от перстня, нежели от костяшки пальца. Может, тебе лучше прилечь? Раны на коже головы всегда ужасно кровоточат, пояснила Снейк. На самом деле всё не так страшно. Она ещё раз взглянула на себя и невесело рассмеялась. Новые рубашки всегда труд, но почему-то мне никак не удаётся проносить их достаточно долго, чтобы привыкнуть. Рукав рубашки был разодран в клочья, на колене из брюк тоже был вырван кусок, видимо, когда она проехалась по булыжникам мостовой. Грязь забила волокна ткани, сквозь прорехи были видны чернеющие синяки. «Я принесу тебе другую одежду», — сказал Габриэль. «Я просто поверить не могу в то, что случилось. В горной стороне не бывает грабежей. Почти никогда. К тому же все знают, что ты целительница. Ну, кому придет в голову напасть на целительницу?» Снег взяла у него из рук кусок ткани и еще раз хорошенько промыла лоб. Габриэль чересчур поделикатничал, жалея ее и Снейк не хотела, чтобы грязь и осколки гравия оставались в ране. Тот, кто напал на меня, — не местный житель. Габриэль попытался отмочить губкой присохшую к содранному колену окровавленную штанину. Снейк рассказала ему про сумасшедшего. «Что ж, по крайней мере, это не наш человек», — подытожил Габриэль. «А чужого всегда легче найти». Возможно. Но ведь ему удалось скрыться от преследования даже в пустыне, а в городе куда больше потайных мест. Она встала, колено болело еще сильнее. Она доковыляла до большой ванны и напустила туда воды, почти кипятка. Габриэль помог ей освободиться от остатков одежды и сидел рядом с ней, пока Снэк отмывала в горячей воде все свои страхи, боль и грязь. Он нервно ерзал на месте, переживая из-за случившегося. «Где ты была, когда этот чокнутый напал на тебя? Я сейчас пошлю стражников, они прочешут все улицы». «О, Габриэль, оставь эту дурацкую затею. Прошёл по меньшей мере час, он уже далеко. Ты только зря вытащишь сонных людей из их тёплых постелей, чтобы они бегали как ненормальные по всему городу и поднимали других людей из их тёплых постелей. Но я хочу сделать хоть что-нибудь». «Я знаю, но тут ничего нельзя поделать». Снэйк откинула голову и прикрыла глаза. Несколько минут они молчали. «Габриэль», — сказала она, неожиданно нарушив тишину. «А что произошло с Мелиссой?» Она посмотрела на него. Габриэль нахмурился. «С кем?» «С Мелиссой. Ну, той девочкой из конюшни с обожженным лицом. У нее рыжие волосы, ей лет 10-11». «Не знаю. Я, кажется, никогда не видел её. Она выезжает твоего жеребца». «Моего жеребца? Десятилетняя девчонка? Это смешно». Она сказала мне, что работает его. Не похоже, что она врёт. «Возможно, она просто сидит на нём, когда раз выводит его на выгон. Но не уверен, что даже это ей по силам. Жеребец не даётся расу. Как на нём усидит ребёнок?» «Ладно, оставим это», — сказала Снейк. Возможно, Мелисси просто хотелось произвести впечатление. Снег бы не удивилась, если та живет в мире фантазий. Однако тут же поняла, что не может вот так просто подвергнуть сомнению слово «девчонки». «Это не имеет значения», — повторила она. «Просто я хочу знать, где и как она так обгорела». «Я не знаю». Опустошенная, словно из нее выкачали все силы, Снег вдруг осознала, что если пробудет в воде хоть еще минуту, что уснёт прямо в ванне, и усилием воли заставила себя встать. Габриэль закутал её в огромное банное полотенце и помог вытереть спину и ноги, поскольку ей всё ещё было очень больно. «Припоминаю, на конюшне случился пожар», сказал он вдруг, лет пять назад. Но я думал, что никто тогда не пострадал, разу даже удалось вывести из огня большинство лошадей. «Мелисса пряталась от меня», сказала Снейк. «Неужели она пряталась от людей все эти годы?» Габриэль помолчал. «Если она так изуродована, он невольно поёжился. Мне не хотелось бы так думать, но ведь я и сам прятался от всех почти три года. Думаю, что такое возможно». Он помог ей добрести до спальни и остановился в дверях, неожиданно смешавшись. Снэйк тотчас же догадалась, что опять раздразнила его против собственного желания. Как бы хорошо было провести с ним и эту ночь. Она нуждалась в человеческом тепле. Но есть предел физическим силам. Сейчас сил не осталось не то, что на секс, просто на человеческую симпатию, и ей не хотелось доводить его до исступления, обрекая на муки целомудренного бдения рядом с ней ночь напролет. «Спи спокойно, Габриэль», — сказала она. «Мы еще повторим прошлую ночь». Он сумел скрыть свое разочарование довольно искусно. Разочарование и растерянность от осознания того, что так сильно разочарован, хотя он, конечно же, понимал, как она больна и устала. Они едва коснулись друг друга губами, желая доброй ночи. Снег вдруг почувствовала острое желание. Ей захотелось предложить ему остаться, однако ее удержала мысль о последствиях о том, что с ней будет на утро после такого физического и эмоционального стресса. Новое перенапряжение тела и чувств, даже такое приятное, только усугубит ее состояние. «Проклятье!» — проворчала Снейк, когда Габриэль ушел. Этот чокнутый все больше и больше заслуживает взбучки.